Тут ощущалось величие, но не такое, что присуще громоздящимся друг над друга гигантским валунам, не подавляющее величие архитектуры, даже не грандиозность, несокрушимость.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 Мысленно воскликнул пёс и исскоса поглядел на человека, гадая, что тот чувствует, ведь для него это место, несомненно, значило гораздо больше, нежели для остальных. "Я рад, что мы его нашли", продолжал пёс, обращаясь напрямую к человеку, и человек уловил оттенки его мысли: искренность пса, близость и чисто собачья преданность. "Теперь-то мы узнаем,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 Паук издал неопределённый звук, похожий на фырканье, и человек замолчал. Тут никого нет, сказал Шар. Они опять сбежали или деградировали, прибавил паук. Притаились не боясь в укромном уголке таращиться на нас, не соображая, что происходит. Если мы найдём их, наверняка окажется, что они напичканы всякими не былицами и глупыми предрассудками. Не уверен, возразил пёс. У нас мало времени. Нам вообще нечего тут делать, решительно произнёс шар. Нас посылали не за этим, так что и пошли отсюда. Раз мы здесь, сказал пёс. Будет некрасиво просто взять и уйти. Тогда за работу, сказал паук. Давайте разгрузим корабль. А если вы не против, сказал человек.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 Домашние приспособления, бытовая техника. Больше ничего и нет, откликнулся паук. Люди тоже нет, добавил шар. Ни следа сколько-нибудь разумной жизни. Специалистам, как они пролетят, может повести больше нашего, заметил пёс. Сомневаюсь, бросил паук. Человек отвёл взгляд от поселения, посмотрел на товарищей.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 Пожалуй, я задержусь здесь, сказал человек, если вы, конечно, не возражаете. Не возражаем, отозвался шар. Темнеет, предостерёг паук. Скоро появятся звёзды, проговорил человек. Может, остаться даже луна. Вы не заметили, у планеты есть луна. Не заметили, ответил сытроих паук.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 Почему-то мне всё равно. Ну, ладно, пойду за вещами. Значит, одежда, книги и маленький саквояж, верно? И еда. Разумеется, уж про еду-то я не забуду. После того, как корабль улетел, человек стал разбирать вещи, которые принёс пёс, и обнаружил, что тот оставил ему часть собственного продовольственного рациона. 2.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 на людей. Сначала он заметил дым, поднимавшийся над одним из тех распадков, что выводили к долине, по которой текла река, серебристая лента, оторochenная из зелёных травовых лугов. Человек пошёл осторожнее, для того, чтобы не оказаться застигнутым врасплох, а вовсе не из страха,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 Первая Седоваласа, женщина в строгом платье с глухим воротником, скрывавшим от постороннего взгляда возрастные морщины на шее. Её лицо наводило на мысль об англьском лике. Она была красива умеротворённой красотой старости, сознающей, что жизнь близится к концу, и что этот конец не будет отягощён никакими грехами. Рядом с женщиной сидел мужчина, немногим старше среднего возраста.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 Он поверил ей, ибо в её словах ощущалась уверенность, непоколебимое убеждённость того, кто знает, что говорит. Истинно о чём? спросил он. Ни о чём. Это звалась женщина. Просто истина. 3. Как ни крути, простой обыкновенный истина не получалось. Разумеется, она не имеет никакого отношения ни к машинам, ни к могуществу или славе, а на внутреннее свойство, духовная, возвышенная, психологическая истина, обладающая глубоким вечным смыслом, та истина, которую люди алчут даже в мирах, созданных их собственным воображением. Человек лежал на кровати в комнате под самой крышей и прислушивался к колыбельной, которую напевал ветер, обдувавший карнизы и черепичную кровлю. В доме, как и во всём мире, было тихо, если не считать ветра. Мир затих. Дэвид Грем представил себе, как постепенно затихнет галактика, очарованная тем, что удалось открыть его гостеприимным хозяевам.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 Мы не знаем, как ей пользоваться, но даже если бы знали, однако дальше спрашивать не зачем. Вы так уверены в её правоте? удивился Дэвид. Из чего вы взяли, что она говорит правду? Сын мой, произнёс Джэт Сурова. Наши предки потратили тысячелесья на то, чтобы убедиться, что она будет говорить правду.